Глава четвёртая. Маруся. Утро понедельника начинается именно так, как может начинаться поганый первый день рабочей недели. Матюш, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не начать поторапливать сына. Дорогой, давай ты закончишь свои исследования вечером. Мама, как ты не понимаешь... Матвей сосредоточенно выкладывает предметные стекла для подаренного ему несколько месяцев назад микроскопа по одному ему известному принципу. «Все должно быть систематизировано!» Сложное слово сын произносит по слогам. «Если бы не сегодняшняя встреча с Алексеем, из-за которой мне не удавалось заснуть полночи, Я, наверное, раздулась бы от гордости за своего умного сына. Но сейчас его стремление к порядку очень не кстати. В мои офисные дни Матвей ходит в частный детский сад, расположенный совсем недалеко от нас. Нанимать няню на целый день выходит дороже. Ее я приглашаю только время от времени. Но если мы не выйдем через пять минут, я могу опоздать. К счастью, Сын заканчивает своими научными делами, и мы выносимся из дома. Я успеваю закинуть ребенка в сад, а сама еду на работу. И, ура, успеваю вовремя. Есть у меня смутные подозрения, что задержку мне не простят. Забежав в туалет, расчесываю растрепавшиеся волосы и глубоко вздыхаю, успокаивая себя. «Все будет нормально. Мы все люди». «Ну подумаешь, мало ли что между нами было черт знает сколько лет назад. И потом, это он меня бросил, так что...» Стараюсь не концентрироваться на последней мысли, чтобы не будить в себе обиду. Он профессионал и будет объективен. Что насчет объективности я промахнулась, становится понятно почти сразу. «Я не слышал, чтобы вы стучали». Звучит холодное в ответ на мое приветствие. Сжимаю кубы, считаю про себя до пяти. Дверь была открыта. Произношу спокойно. Мне закрыть и постучать? Нет. Он кривится. Проходите. Захожу в кабинет и усаживаюсь сбоку длинного стола. Алексей молчит, глядя на меня из-под лобья. «Ну, он сам приказал, чтобы я пришла, так что разговор первой заводить не буду». Изображаю на лице отрешенную полуулыбку и молча утыкаюсь взглядом в узел его галстука. «Кстати, завязан чуть-чуть криво», — мелькает мысль. «Это странным образом немного помогает мне прийти в себя». Непонятное молчание прерывает секретарь. Зайдя в кабинет после стука и мрачного «Войдите от начальства!» «Алексей Иванович, это оставшиеся личные дела. Куда положить?» Слегка приподнимает стопку папок в руках. «Сюда!» Алексей кивком указывает на стол перед собой. Хмурится, когда документы оказываются перед ним, и тут же переворачивает несколько папок, лежащих другой стороной. Выравнивает стопку. Меня вдруг пронзает сильнейшим чувством дежавю, и я не могу не улыбнуться. Что? Мужчина смотрит на меня, сведя брови. Все должно быть систематизировано, договариваем мы с ним хором. Да, он смотрит на меня непонятным взглядом. Не ожидал, что вы это скажете. Прикусываю щеку изнутри. Но надо же! «Итак, Мария Вячеславовна, начинает говорить Алексей. Я позвал вас сегодня, потому что, как вы помните, в пятницу было общее собрание, на которое вы не явились. Опять считаю про себя, на этот раз до десяти. Мужчина, видимо, ждет, что я буду возражать или оправдываться. Может, мое молчание избивает его с толку, но он этого не показывает и после паузы продолжает. А мне, как я вам уже говорил, важно, чтобы все сотрудники понимали, в каком направлении должна работать компания, чтобы повысить свою эффективность. Дальше идет какая-то ерунда, которая не имеет никакого отношения к моей работе. Я, в конце концов, айтишник, с клиентами не пересекаюсь, «Зачем мне непонятные софт-скиллы? Кот это написать не поможет. Поэтому я даже не слушаюсь толком в слова начальства, пока меня не вырывают из собственных мыслей словами. Надеюсь, пока вам все ясно?» «Это еще что? Он меня сейчас завуалированно дурой обозвал?» «С пониманием человеческой речи у меня проблем нет». Говорю холодно. Вот как. Алексей говорит таким же ледяным тоном. А с чем есть? На работе ни с чем. Отвечаю сквозь зубы. Он встает и подходит к стопке документов с другой стороны стола. Перебирает папки, пока не выбирает одну из них. Открывает, и на его челюстях сжимаются желваки. Что он там увидел, спрашивается. Мария Вячеславовна Кравцова смотрит на меня зло. Да, это я. Приятно познакомиться. Киваю ему. Алексей опять утыкается в папку и брови его ползут вверх. Вы закончили... Он называет известный технический вуз с отличной репутацией. А что вас удивляет? Поднимаю брови. Вы ведь в курсе, в каком отделе я работаю. Полагаете, меня взяли туда в качестве украшения коллектива? Судя по его лицу, именно так он и полагал. Во мне начинает медленно просыпаться бешенство. Я столько работала и создавала себе репутацию здесь не для того, чтобы теперь надо мной издевался этот бывший козел. Пусть он какой угодно гений аналитики. Но тут Алексей перелистывает страницу и произносит. «Семейное положение...» Меня словно окатывает ледяным душем. Мужчина внезапно замирает, уставившись в документ. Я вдруг замечаю, что его пальцы так судорожно сжимают бумагу, что, кажется, сейчас порвут ее. Меня и саму начинает колотить нервной дрожью, которую с трудом получается сдержать. Знаю, в личном деле указано, не замужем есть ребенок, но ни пола, ни возраста там не прописано. Я очень надеюсь, что Алексею не придет в голову выспрашивать подробности, потому что, если он начнет это делать, меня вдруг охватывает дикое желание сказать ему, Сказать так, чтобы ударить побольнее тем фактом, что его сыну, прекрасному, замечательному, умному мальчику, уже шесть, а он с ним не знаком. Подавляю эмоциональный порыв. С чего я взяла, что для Алексея ребенок это ценность? Может, у него, как в каком-то старом фильме, «Двое в пензе, один на Камчатке». Мужчина как будто приходит в себя, расправляет плечи. Оставила фамилию, значит. Вроде бы бормочет сквозь зубы, но так что толком не разобрать. Прошу прощения. Переспрашиваю, но он качает головой. Ничего. Как поживает ваш отец? Выплевывает резко, и я совсем запутываюсь. Откуда столько злости? И при чем здесь мой папа? Все хорошо, спасибо. Отвечаю растерянно, даже не подумав спросить, откуда он знает моего отца. Алексей Иванович, я не совсем понимаю. Значит, не понимаете. Ну ладно. Его лицо вдруг становится отстраненным и холодным. Полагаю, на этом все. В смысле? Хмурюсь в недоумении. «Мария Вячеславовна, вы вроде бы говорили, что у вас нет проблем с пониманием человеческой речи. Я неясно выразился? Вы свободны?» Медленно встаю, не сводя взгляда с мужчины. «Что же ты за идиотка, Маруся? Радуйся, что отпускают!» «Но нет, почему-то я совсем не рада. А еще в груди свербит какое-то беспокойное чувство». Недосказанность, незавершенность. Как будто застыла с поднятой ногой. Надо сделать шаг, а не получается. Алексей Иванович, с вами все в порядке? Спрашиваю неожиданно, даже для себя самой. Нет. Выдыхает мужчина и поднимает на меня глаза, в которых мечутся какие-то эмоции. Вот только я не могу понять, какие. Уходите. «Уходите сейчас же!» Мчусь к двери, потому что меня вдруг охватывает страх. Такое ощущение, что передо мной дикий хищник. Только повернись спиной, только побеги, и тебя поймают и сожрут. Хорошо, что до выхода близко. Я в буквальном смысле этого слова вылетаю из кабинета. И, закрыв за собой двери и отойдя на пару шагов, вздрагиваю от грохота внутри. Судя по звуку, там что-то швырнули в стену. Что произошло? С места подскакивает секретарша, бросается к своему шефу. А я решаю, что не хочу знать подробности. И сбегаю к себе в отдел. Выдохнуть и успокоить трясущиеся руки получается только в своем закутке. Как дела, Марусь? Фух, Дим, не пугай меня так. Я вздрагиваю, увидев заглянувшего ко мне через перегородку коллегу. «Чего вдруг ты такая нервная?» Дима улыбается, и я старательно растягиваю губы в ответной улыбке. Хотя настроения нет. «Да так, успела с утра пообщаться с новым шефом». додвигаю к себе клавиатуру, показывая, что собираюсь работать. «А-а-а!» Дима подозрительно прищуривается. «Это где это?» «Где я, где я?» «Дим, ну что за вопросы дурацкие?» Нервное напряжение выливается в резкий ответ. «В женском туалете, блин, где ж еще-то?» «Что-то не припомню, чтобы новый шеф заходил туда сегодня». Раздается голос за моей спиной, и я вскрикиваю, хватаясь за сердце. «Вы все тут до инфаркта решили меня довести?» Резко разворачиваюсь и открываю рот. «Ой!» Прислонившись к перегородке и сложив руки на груди, на меня мрачно смотрит Алексей. «Дима, явно от греха подальше, прячется у себя. А я не знаю, что сказать. Вроде меня только что выгнали из кабинета. Но и зачем он пришел?» «Пришел сказать, чтобы вы написали запрос на новый монитор». Мура цедит мужчина. А я краснею, понимая, что последний вопрос задала вслух. Раз у вашего контакта отходит, занесете моему секретарю сегодня. Хорошо. Выдыхаю растерянно, чувствуя, как горят щеки. Надо же, он вспомнил, что у меня ключит монитор. Спасибо. Алексей бросает на меня странный взгляд, и я вижу, как у него дергается кадык. «Не за что», — отвечает сквозь зубы. «А что, через секретаря нельзя было передать?» Ляпаю вдруг и тут же вжимаю голову в плечи, потому что появляется абсолютно четкое ощущение, что меня хотят придушить. По-моему, он даже руками движение делает, как будто сворачивает мне шею. Смотрю на кисти и замечаю, Что одна из ладоней обмотана непонятной тканью? Что у вас с рукой? Срывается с губ вопрос.